Глава 15. Служба текла как по маслу. Стоя на затемненном балкончике, возвышающемся над прихожанами, боярд Чолик наблюдал, как волнуется ожидающая толпа, внимание пению и речам молодых жрецов, говорящих о жажде Ден Абстена вознаградить каждого мужчину, женщину и ребенка в мире, возвысить их и дать им желаемое. Молодые жрецы занимали небольшие подмостки прямо под балконом чолика. Однако, по большей части проповеди их подчеркивали добродетели служения пророку света и разделение прибыли с церковью, дабы работа во имя добра продолжалась. Но на самом деле все верующие ждали зова пути мечты. После того, как последний жрец закончил обращение и хор спел последнюю песню, песню, который Кабраксис написал сам, в которой барабаны эхом повторяли стук горящего сердца, а мелодия флейт звучала, как шорох крови в ушах. Из ямы перед маленькой сценой поднялась дюжина служек с горящими факелами в руках. Били барабаны, рождая зловещее крещендо, заметавшееся между балок высокого свода. Цимбалы заглушали напев флейт. Толпа обезумела – Спокойный же видел, что в церкви опять не хватает мест. Они всего три недели назад открыли верхний этаж, а паство уже снова переполнила собор. Многие прихожане пребывали из других городов выше и ниже по реке, а кое-кто добирался сюда и из западных пределов. Они совершали паломничество, нанимая караваны или платя за место на корабле. Некоторые капитаны и караванщики извлекали немалый доход из переходов туда-обратно дважды в неделю. Многие готовы были заплатить за шанс пройти по пути мечты в надежде обрести здоровье или осуществить заветные желания. Как только Чолик обнаружил начало нового прибыльного бизнеса, он передал капитанам и хозяевам караванов, что от них ждут подношений в виде строительных материалов необходимых для возведения церкви. И что же? Всего два корабля затонули, и один караван был уничтожен войском скелетов и зомби, и дань стала поступать регулярно. А из Латгалейна и других стран Востока выходили все новые и новые караваны. Толпа не неистовывала. «Путь мечты! Путь мечты!» Такого гвалта церковь Захарума никогда бы не позволила. Она опасалась неуправляемой массы и ограничивала посещение. Охранники, набранные чоликом из числа воинов, поверивших в Ден Абстена, стояли вдоль стен собора и на маленьких башенках среди прихожан. Вооружены они были в основном дубинками с изящными овалами на обмотанной проволокой рукояти, знаком Кабраксиса. Другие держали заговоренные арбалеты с магическими самоцветами. Стражники были облачены в черные кольчуги с все тем же стилизованным серебряным символом из переплетенных колец на груди. В охрану брали лишь крепких мужчин, воинов, рискнувших пройти по черной дороге, как называли путь мечты новички, и обретших после этого куда большую силу и ловкость, чем у обычных людей. Дюжина служек прикоснулась факелами к дюжине точек на стене, поддерживающий сцену и балкон чолика. Жрец невозмутимо смотрел, как пламя перепрыгнуло в заполненные китовым жиром стоки и побежало прямо к нему. Огонь помчался по выемкам, обогнул чолика и на стене вспыхнул узор. Морда кобры с раздутым капюшоном, выложенная из черных и белых камней. Пламя, протанцевав по черным плиткам, зажгло провалы змеиных глаз. Зрители затихли. Ожидая, что последует дальше. Но Чолик ощущал повисшую в воздухе жестокость, готовую прорваться, обратиться насилием. Охранники пошевелились, напоминая каждому, что они тут. «Я – мастер Малвида», – провозгласил Чолик во внезапно воцарившейся в соборе тишине. «Я – нашедший путь, намеченный рукой Диана Пстена, пророка света!» «За словами Чолика...» Последовали вежливые хлопки, как он и предполагал, но дух ожидания не покинул помещение. Верующие ждали, как шакалы ждут кровавого пиршества, зная, что как только большие хищники отойдут, они получат то, что осталось от чужой добычи. Чолик разбросал вокруг себя порошок, вспыхнувший крупными сгустками зеленого, красного, фиолетового, голубого пламени остановившегося невдалеке от ближайших прихожан. По церкви поплыли запахи жимолости, корицы, лаванды, и жрец заговорил, высвобождая заклинания, удерживающие врата. В ответ на заклятие пылающая голова змеи метнулась, оторвавшись от стены и повисла над толпой, открыв пасть. Помост чолика оказался прямо между глаз кобры. Род змеи служил входом на черную дорогу, ведущим туда, где черная мраморная тропа петляла и изгибалась вверх, вниз, в стороны, в самое себя, выводя путешественника снова к пасти змеи, но уже с дарами, которыми Кабраксис наделял человека. «Пусть путь мечты отведет тебя туда, куда ты хочешь прийти», — сказал чолик. «Пусть путь мечты отведет тебя туда, куда ты хочешь прийти!» Грянул в ответ мощный рев собравшихся. Под капюшоном своего балахона Чолик улыбнулся. «Как здорово быть главным! Как здорово быть могущественным!» «А теперь», — объявил он, зная, что толпа ловит каждое его слово, — «кто среди вас достоин?» Это был вызов, и Чолику он нравился. Павство превратилось в дикую стаю, крича, вопя, воля о своих нуждах, желаниях и страстях. Толпа стала живым, жестоким существом, готовым разорвать само себя. Не раз за этот год люди погибали в церкви от рук своих друзей, соседей, незнакомцев, и известняковый пол пил их кровь, пуская в землю под храмом хрустальные корни. Однажды Кабраксис показал их человеку. Корни эти напоминали кровавые, рубиновые слезы, никогда не затвердевающие и не высыхающие, просачивающиеся все глубже и глубже в землю, с каждой новой пролитой наверху каплей. Волнообразными движениями, покачивая вместе с собой чолика, огненная змеиная голова поползла над толпой, над первым рядом прихожан, потом над вторым. Люди поднимали больных и недужных детей повыше. Взывая к Дьен обстену, моля о милости и исцелении. Богатые нанимали высоких воинов, чтобы те держали их на плечах, Приближая хозяев к входу на черную дорогу. Змеиный язык, черная лента, прозрачного обсидиана, Текучего, как вода, затрепетал, метнулся, выбор был сделан. Чолик взглянул на ребенка, лежавшего на руках отца, И увидел, что дитя это не одно, их двое каким-то образом сросшихся друг с другом. У близнецов имелось всего две руки и две ноги, присоединенные к полуторному тельцу и двум головам. Детям на вид можно было дать годика три, не больше. «Какая мерзость!» – выкрикнул кто-то. «Им нельзя было позволить жить!» – поддержал возмущенного. «Дьявольское отродье!» Дюжина служек с факелами бросилась вперед. Охранники помогали им расталкивать толпу, пока жрецы не добрались до избранного. «Тут какая-то ошибка», – подумал Чолик, глядя на несчастных детей, сцепленных друг с другом костями и плотью. Он не мог избавиться от чувства, что Кабраксис предал его, хотя и не мог понять, от отчего демону понадобилось так с ним поступать. Столь жестоко изуродованные дети обычно умирали, едва родившись, забирая из жизни женщины, выносившей их. Непогибших предавали смерти их отцы или жрецы. Чолик и сам уничтожал подобных выродков, которых потом хоронили в освященной земле церкви Захарума. А некоторые деформированные тела продавались магам, мудрецам и торговцам черного рынка, спекулирующим демоническими товарами. Службы окружили отца и сросшихся детей, осветив пространство внутри кольца. Охранники в кольчугах отпихивали толпу освобождая избранным больше места. Чолик посмотрел на отца и заставил себя заговорить. «Итак, твои сыновья последуют по черной дороге?» Слезы катились по лицу этого человека. «Мои сыновья не могут ходить, нашедший путь». «Они должны». Чолик размышлял, не подходящий ли сейчас момент повернуть все вспять. Некоторые желающие пройти по черной дороге уступали собственным страхом и в последний момент отказывались. Второго шанса никогда не предоставлялось. Непрошенный обсидиановый язык змеи метнулся к близнецам и обвился вокруг них. Без видимых усилий кобра потащила мальчиков в свою клыкастую пасть. Приблизившись к огненной завесе вокруг гигантской головы кобры, дети заплакали. Стоя на платформе, над низким выступом тяжелого змеиного лба и вглядываясь в пламя, Чолик лишь смог разглядеть, как исчезали за пляшущим огнем мальчики. Больше их не было видно. Он ждал, не зная, что случится дальше, боясь, что близок к тому, чтобы потерять все, во что вложил душу. Меридор стояла рядом с матерью, глядя, как огромная каменная змея слезнула ее маленьких братьев и утащила их в свою утробу. Микель и Деннис прошли так близко от пламени, освещающего змеиную морду. Девочка знала, что у змей на самом деле нет морды, потому что папенька объяснил ей это. А старшие братья подняли насмех, когда она как-то сказала так, что Меридор ощутила твердую уверенность в том, что мальчики сейчас зажарятся. Дядюшка Ромаис всегда рассказывал истории о детях, которые поджарили и съели демоны. А иногда этих детей запекали в пирог. Она все пыталась представить, как же выглядит пирожок с ребенком. Но стоило спросить матушку, та сразу велела держаться подальше от дяди и его страшных сказок. Но дядюшка Ромаис был моряком флота западных пределов, и у него всегда были наготове самые лучшие истории. Она уже достаточно взрослая, чтобы знать, что не всем сказкам можно верить. Но ведь это так весело, делать вид, что все-таки веришь. Меридор... Действительно не хотела, чтобы ее маленьких братишек испекли, или поджарили, или еще как-нибудь сожгли. В свои 9 лет младшая девочка в семье, где было 8 детей. Она больше всех присматривала за Микелем и Деннисом, кормила и купала их. Иногда уставала, конечно. Мальчишки вечно капризничали и были недовольны чем-то. Папенька сказал... Это потому, что братикам тесно жить в одном теле. Иногда Мэридер думала, а не воткнулись ли какие-то остальные ножки и ручки Микеля и Денниса в то тельце, которое они делили. Но все равно, хотя с этими плаксами и много хлопот, она не хотела, чтобы их съели. Она все смотрела и смотрела на каменную голову змеи, проглотившей ее братьев. Девочку никто не слышал, и она тихонько молилась так, как учили ее в маленькой церкви Захарума, чувствуя при этом вину, ведь папенька говорил, что новый пророк – единственный шанс для ее братьев. Каждый день им становилось хуже, они болели, слабели и все больше осознавали, что не похожи на других, что не способны ходить или шевелиться так, как им хотелось бы. Должно быть, это ужасно. Они не могут быть счастливы ни друг с дружкой, ни с кем-то еще. «Путь мечты! Путь мечты!» вопили вокруг люди, потрясая кулаками в воздухе. От криков Меридер всегда чувствовала себя неуютно. Звук получается такой злой, такой пугающий. Папенька всегда говорит, что люди на самом деле не такие, просто они полны надежды. Мэридер не могла понять, от чего кому-то хочется спуститься в брюхо каменной змеи. Но все же это был путь мечты. А путь мечты, если верить папеньке, может совершить любое чудо. За последний год девочка уже видела несколько чудес, но они не произвели на нее большого впечатления. Диен Абстен еще не избирал никого из тех, кого она знала. Иногда вечерами, когда вся семья собиралась вокруг стола за скромной трапезой, они заговаривали о том, чтобы они пожелали, если бы им выпал шанс пройти по пути мечты. Меридер не вступала в эти беседы. Девочка не знала, чего ей хочется сейчас. И не знала, кем ей захочется быть, когда она вырастет. Лежащие на языке змеи братья Меридер кричали в два горла. Она видела их крохотные личики. Видела, как поблескивают на щеках слезки, будто алмазы, слышала плач. Меридер подняла глаза на мать. — Тсс, — ответила матушка, камкая в руках подол своего модного платья, которое сшила специально, чтобы ходить в церковь Пророка Света. — Церковь Захарума. Она никогда не надевала ничего подобного и всегда говорила, чтобы быть бедным в глазах церкви не так уж и плохо. И все же папенька и матушка настаивали, чтобы все дважды в неделю мылись и шли в новую церковь в чистом. Испуганная и взволнованная, Мэридер замолчала. Она видела, как Микель и Деннис вкатились в змеиную пасть к пути мечты в ее брюхе. За месяцы посещений церкви девочка не раз видела, как люди входят в змее в рот, а потом выходят оттуда живые и здоровые, но даже Ден Абстен. Как он сможет исцелить ее братьев? Пасть змеи захлопнулась. Мастер Малвида, со своего помоста над огненными глазами змеи начал молитву. Крики двух маленьких мальчиков эхом носились по собору. Стиснув кулачки и прижав их к груди, Мэридер, слушая этот жуткий плач, попятилась и наткнулась на стоящего рядом мужчину. Она сразу повернулась, чтобы извиниться. Многие взрослые в этой церкви были очень вспыльчивы, особенно с детьми. Ден Абстен Часто выбирал ребятишек для чудес и исцелений, а большинству взрослых казалось, что сопляки этого не заслуживают. «Простите», — сказала Мэридор, глядя снизу вверх. И оцепенела, увидев над собой лицо чудовища. Мужчина был высокий, крупный. Впрочем, это частично скрывало его простой шерстяной дорожный плащ. Одежда поношенная, в заплатках, местами просто порванная песке и дорожной пыли. Обтрепанный платок на шее завязан морским узлом. Дядюшка Ромаис показывал такой же. Мужчина стоял, как тень, вырезанная из толпы. Но самым ужасным было, конечно, его лицо. Черное, обугленное, спотрескавшееся, словно от жара, жесткой кожей. Из тонких трещин сочились струйки крови, будто человек так потел. Больше всего пострадала левая сторона лица, напоминавшая лунное затмение. То самое, которое случилось в ту ночь, когда родились Микель с Деннисом. «Ничего, девочка», – крипло ответил мужчина. «Болит?» – спросила мэридор И тут же захлопнула ладошкой рот, потому что вспомнила, что многие взрослые не любят, когда им задают вопросы. Особенно о вещах, о которых они, наверное, не хотят говорить. Легкая улыбка пробежала по пузырящимся волдырями губа мужчины. Новый ручеек крови показался на обожженной щеке. Боль блеснула в глазах. «Все время», – ответил он. «И ты пришел сюда, надеюсь, вылечиться?» «Кажется, этот человек не возражает, чтобы его расспрашивали». «Нет». Мужчина покачал головой, чуть сдвинув этим капюшон своего дорожного плаща. Обнажив за скорузлую корку сожженных волос на почерневшей коже. «Тогда почему ты здесь?» «Я пришел посмотреть на путь мечты, о котором так много слышал. Он тут уже давно. Ты бывал у нас раньше?» «Нет». «А почему?» Обожженный человек посмотрел на нее сверху вниз. «Ты любопытный ребенок. Да, извини, это не мое дело». «Да, не твое». Мужчина перевел взгляд на каменную змею. Барабаны гремели, цимбалы звенели. Свирели и флейты продолжали плести замысловатые мелодии: Это твои братья? Да, Микель и Деннис, они сросшиеся. Мэридор слегка споткнулась на последнем слове. Оно звучало как-то неправильно. Даже после стольких лет рассказов людям о своих братьях, ей не каждый раз удавалось выговорить его. Ты считаешь их отвратительными? Нет, вздохнула Мэридер, они просто несчастные, и им больно. Крики мальчиков снова пронеслись по собору. Мастер Малвида, стоя наверху, не собирался останавливать ритуал. Кажется, им и сейчас больно. Да. Меридер беспокоилась о своих братиках, как всегда, когда они исчезали из поля ее зрения. Она столько времени заботилась о них, Так как же можно не волноваться? Ты видела других исцеленных? Спросил обоженный мужчина. Да, много. Меридер следила за изгибами гигантской змеи. Неужели Микель и Деннис идут сейчас по пути мечты? Или они просто попали в ловушку внутри каменной утробы, и с ними происходит что-то действительно ужасное? И что ты видела? Видела, как калека распрямился, слепой стал видеть, как болезни всякие проходили. Мне говорили, что Диен Абстен обычно выбирает для исцеления детей. Мэридер кивнула. Многим взрослым это не нравится, сказал обожженный. Я слышал их разговоры в тавернах, в городе и на корабле, на котором приплыл сюда. Мэридер снова кивнула. Она видела, как люди Бромвила, обсуждая такие вещи, заканчивают дракой. Она не намеревалась спорить или указывать на то, что в городе очень много больных детей. «Как ты думаешь, почему Диана Апстен выбирает детей?» «Я не знаю», – пожалуй плечиками Меридер. Обожженный мужчина усмехнулся, наблюдая за каменной змеей. Кровь из верхней губы потекла на белые зубы и розовые волдыри нижней. «Потому что они впечатлительны. И потому что умеют верить сильнее, чем взрослые девочка. Покажи взрослому чудо, и он или она полезут за логическими умозаключениями, выискивая, от чего оно случилось. Но сердце ребенка видит свет. Сердце ребенка можно завоевать раз и навсегда. Мэриден не совсем поняла, о чем толкует мужчина, но ее это не встревожило. Она уже давно открыла для себя, что у взрослых есть вещи, которые она не понимает. вещи который не хочет понимать, и вещи, которые понимает, но не намерена этого показывать. Внезапно мастер Малвида призвал всех к тишине. Музыкальные инструменты мгновенно замолчали, и хриплые крики толпы прекратились. Меридер вспомнила, как однажды группа буянов не перестала шуметь по приказу мастера Малвида. Они подвыпили и хотели поспорить. К тому же говорили о церкви всякие гадости. Воины мастера Мальдива растолкали толпу, добрались до них и всех убили. Поговаривали, что жизнями поплатились за одно и пара невиновных, но к следующей службе люди уже не обсуждали происшествия. Тишина опустилась на громадный собор, заставив Мэридор почувствовать себя маленькой-маленькой, еще меньше, чем всегда. Она стиснула одной ручкой другую, волнуясь за Микеля и Дениса. А что если путь мечты? Просто оторвал одну из их головок, убил одного брата и сделал целого ребенка из того, который остался. Это была поистине жуткая мысль. Мэридор очень хотела выкинуть ее из головы. Но получилось бы еще хуже, решила она, если бы Ден Абстен попросил папеньку и матушку решить, кому из детей жить, а кому умереть. А потом церковь наполнилась силой. Мэридер, это ощущение было знакомо по прошлым службам. Энергия вибрировала в ее теле так, что даже зубы стучали, в голове была неразбериха, от чего-то где-то внутри рождалось возбуждение. Обоженный человек поднял руку, ту, который почернела сильнее другой. Малиновые нити прорезали поджаренную плоть, когда он пошевелил пальцами. Кожа на костяшках хлопнула, обнажая розовое мясо и белую кость. Но на глазах Мэридор рука начала исцеляться. Трещины зарослись трупьями, потом корочки отвалились, облетев черными хлопьями, открывая тело без изъянов. Однако новая плоть осталась подгоревшей, угольно-черной. Девочка посмотрела вверх, даже кровавые раны на лице обожженного сомкнулись. Опустив руку, мужчина оглядел ее, словно с удивлением. Именем Света! прошептал он. Диен Абстен может вылечить тебя», – сказала Мэридор. Она рада была предложить человеку надежду. Папенька всегда говорил, что надежда – лучшее, что есть у человека, имеющего дело сроком и несчастьем. «Ты должен начать приходить в нашу церковь. Возможно, однажды змея покажет на тебя». Обожженный мужчина улыбнулся и покачал головой под капюшоном дорожного плаща. «Мне не позволено искать исцеление здесь, девочка». Кровь снова потекла по его лицу. «По правде сказать, я удивлен, что не был убит сразу же, как попытался войти в это здание». Это звучало странно. Мэридор никогда не слышала, чтобы кто-то говорил так. Со вздохом, напоминающим ухо кузнечных мехов, громадная нижняя челюсть змеи упала. Пасть открылась, изрыгнув из утробы дым и угли. Мэридор поднялась на цыпочки, тревожно ожидая, Когда Микель и Деннис попали в змею, ей даже не пришло в голову, что она может не увидеть их снова. Или не увидеть одного из них. Из открытого зева змеи шагнул мальчик на двух ногах. Он испуганно обвел глазами толпу, тщетно пытаясь спрятаться. Денис! Сердце Мэридор подпрыгнуло от счастья. Но тут же упало, когда девочка осознала, что Микель, маленький Микель, Который так любил представление ее трепичных кукол, исчез. Но прежде чем первые слезы появились на глазах, успев только замутить зрение, она увидела, как из-за спины Денниса показался ее второй братик: Микель, они оба живы, они оба здоровы! Папенька всхлипнул от радости. Матушка заплакала и закричала, вознося хвалыдьен об стену так, чтобы слышали все. Возбужденная толпа взорвалась радостью освободив эмоции, но Мэридер не могла отделаться от мысли, что раз Микель и Деннис вернулись, значит вскоре кто-то другой будет избран для путешествия по пути мечты. Папенька бросился вперед и выхватил братьев из огненной пасти каменной змеи. Он неистово обнимал их, целовал и тискал. Матушка присоединилась к нему. Но какое-то движение в стороне привлекло внимание Мэридер к обожженному человеку, Она видела, все в каком-то замедленном темпе, слыша мерные грохочущие удары сердца в своих ушах. Обожженный мужчина распахнул дорожный плащ, открывая арбалет, который припрятал там, изогнутый лук, покоился на прикладе, не длиннее половины руки Меридер. Он поднял маленькое оружие здоровой рукой, вытянул ее и спустил курок. Стрела вырвалась из желобка арбалета и понеслась по собору. Меридор следила за ее полетом и увидела, как дротик ударил мастера Малдива высоко в грудь, отбросив его назад. Нашедший путь сорвался с шеи каменной змеи и исчез из виду. Крики взорвали церковь, и чувства Мэридор снова обрели привычную скорость. Кто-то убил мастера Малвида! завопил мужской голос. Найти его! рявкнул другой, найти проклятого наемника! Стрела прилетела оттуда! Окаменевшая Меридер стояла не веря, а соборные охранники и служки в робах уже нырнули в толпу, размахивая дубинками и факелами. Она обернулась посмотреть на обожженного, но обнаружила, что он пропал. Ушел, воспользовавшись замешательством, проскользнув среди людей, только теперь осознавших, что он сделал. Хотя стражники работали быстро, в здании набилось слишком много народа, чтобы организовать погоню. Но одному человеку, двигавшемуся быстро, да к тому же твердо решившему улизнуть от преследования грозных охранников, это, похоже, удалось. Хотя мэридор не видела, как он выскользнул наружу. Один из прислужников остановился рядом с Мэридер. Жрец держал факел высоко, распихивая людей. На полу валялся брошенный ручной арбалет. «Здесь!» – крикнул он. «Оружие здесь!» Стражники бросились к нему. «Кто видел этого человека?» – требовательно спросил грузный бородатый охранник. «Это был мужчина», – сказала женщина из толпы. «Чужак! Он разговаривал с той девочкой». Она показала на Мэридор. Страж пронзил Мэридор суровым взглядом. «Ты знаешь человека, который сделал это? Девочка!» Мэридор попыталась заговорить, но не смогла. Папенька шагнул вперед, чтобы защитить ее. Она знала, что он хочет помочь. Но один из охранников ткнул рукоятью меча папеньку в живот, и он рухнул на колени. А стражник ухватил ее папеньку за волосы на затылке, задрал ему голову, обнажая шею, и приставил к горлу нож. «Говори, девочка!» Мэридор знала, что этот мужчина боится не меньше, чем злиться. Возможно, Ден Абстен отомстит им за то, что они позволили случиться чему-то ужасному с мастером Малвида. «Ты знаешь человека, который сделал это?» — повторил Бородач. Качнув головой, Мэридер выдавила. «Нет, я только поговорила с ним». «Но ты хорошо разглядела его?» «Да. У него обожено лицо. Он боялся приходить сюда. Он сказал, Ден Абстен может узнать его, но он все равно пришел». «Почему?» «Я не знаю». К главному подбежал один из охранников. «Мастер Малвида жив!» — доложил он. «Слава Диан Апстену, выдохнул бородач. «Не хотел бы я пойти туда, куда отвел бы меня путь мечты, если бы мастер Малвида умер». Он дал своим солдатам описание покушавшегося, добавив, что человека с обожженным лицом достаточно легко найти. Потом стражник вновь обратил внимание на Мэридер, болезненно сжав ее ручку. «Идем, девочка, ты пойдешь со мной. Мы поговорим с мастером Малвида». Мэридор попыталась сбежать. Меньше всего ей хотелось общаться с мастером Малвида. Но она не смогла вырваться из тисков лапы великана-бородача, и он поволок ее сквозь толпу.